От входных ворот остались только кирпичи, а узорные железные прутья давно источила ржавчина. Оглядываться Жихрь на всякий случай не стал. Только шиповник рос вокруг заколдованной усадьбы по-прежнему и мнилось, стал еще гуще и непроходимее. Правда, сосновый ствол, как и раньше, угнетал колючую изгородь, но до него было никак не допрыгнуть. Жихарь махнул в сторону вершины деревяшкой. Называть ее мечом, разумником или даже симулякром язык покуда не поворачивался. Но симулякр пригодился и для такого случая. Деревяшка вдруг обмякла, и в руке богатыря оказалась веревка с тройным стальным крюком на конце. Крюк впился в сосну, и с первой же попытки Жихарь быстро подтянул себя до вершины, вдохнул запах смолы и побежал по стволу. Миновав поверху колючую ограду, он с помощью все той же веревки спустился на землю, прыгать наугад не стал, вдруг мироед подсунет внизу борсучую нору, провалившись туда и поломаешь ногу, то тогда отправится во время она порядок наводить. Отчего же все-таки Ваня Золотарев предстал перед ним во младенческом состоянии? Должно быть, набрел в своих бесконечных странствиях на дерево с молодильными яблоками, да не удержался, лишь съел. На поляне, где разделял богатырь трапезу с семью Семенами, уже никого не было. Валялись только пустые бочонки да бутылки, огрызки да кости. Убрать за собой ленивые братья-однобрюшники, конечно, не удосужились. Пришлось богатырю самому наводить чистоту, чтобы не гнивить леса. Меч-разумник при этом услужливо превращался то в метлу, то в грабли. Бутылка, даже пустая, вещь полезная. В любой корчме можно за нее получить кусок хлеба с солониной, а то и чарочку. Поэтому бутылки отправились за плечный мешок. Кто же спугнул Семеонов, если они посуду зря побросали? — Ничего, — сказал богатырь, — с таким мечом от любого врага отобьюсь. Он еще раз оглядел поляну, поклонился ей за гостеприимство и выбрил на дорогу. Сколь долго не шел, а очередного деревянного пробпа не миновал. Неведомо ведь, попадется ли он на пути в бездне времен. Может, там его и вовсе не знают. — Ну...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 в бане Фуроси, чтобы снять усталость прошедшего дня и смыть грехи прошедшего года. Один из них по имени Токамасу Хирамон был составителем календарей и любил, как говорится, время от времени украсить свое кимоно гербами клана Фудзивара, то есть выпить. Другой служил церемонимейстером у князя Такеда,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 А то и оба первой росой с листьев, летней криптомерии. Проще говоря, выпить как следует. Четвертый подвязался на сцене театра. Но под псевдонимом Таканака Сензабура он тоже частенько после представления позволял себе понаблюдать восход полной Луны из заросли молодого бамбука, что опять-таки означает.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 Из двойного черного шелка с пурпурной каймой по подолу изнутри просвечивает вышитый золотом герб. Звать ее Идуми-сан. Увидел-то красавицу и сразу влюбился. Ей по всему, видать, тоже понравился славный юноша, потому что она, схватив кисть и тушечницу, тут же начертала на своем левом рукаве стихотворение.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 «Где живет та, которую назову единственной?» После этого, разумеется, другие объяснения в любви стали излишними. Но не успели возлюбленные, как говорится, и ног переплести. Как входная дверь отъехала в сторону, и на пороге появился суженный госпожи Идуми, прославленный самурай Ипорита Но Суке. Увидев любимую в объятиях другого, он закрыл лицо рукавом, прошел в угол и, достав из футляра нож длиной в четыре сяку, сделал себе сипуку. Кровь хлынула на белые циновки, и несчастному такамасу не оставалось ничего другого, как вытащить из ножен катану и обезглавить благородного самурая, чтобы облегчить его страдания. Иду, При виде безголового тела вскрикнуло, но сразу же взяла себя в руки, согрела саке, сменила и в нише, вытащила из окоченевших рук мертвого и но суке нож длиной в четыре секу и последовала за ним, сохраняя верность данному некогда обещанию. Сикамассу Хирамон, рыдая, снес голову и ей. Сам же он, сложив предварительно,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 И ей расстаться с опостылившей жизнью. Вскоре печальная весть дошла и до императорских покоев. Государь тут же переменил наряд, надел простой охотничий кафтан, трижды прочитал вслух стихотворение Персики сливы молчат, призвал к себе канцлера Фудзиморе Коматаре и через него даровал оставшимся трем участникам роковой попойки высокую честь добровольно. Расстаться с жизнью.